Глава 42. -я. О будущем и всё такое. Шёл десятый день с нашего возвращения от гоблинов. Этим утром мы отправились к старику Галусу. Как всегда, купцы напряжённо разглядывали прохожих, праздно шатаясь у его лавки. Добрый день. Да это же юная леди и мастер. Давненько не виделись. Чем могу помочь сегодня? Для начала, как поживают наши доспехи? Всё отлично. Вы точно будете удивлены, когда увидите их? Ждём с нетерпением. Так вы пришли только чтобы узнать об этом? Нет, на самом деле мы хотели попросить твоего совета. Я объяснил ему, как осуществлялся мой рост с поглощением магических камней. Раз Гаус не выдал наш секрет, он мог считаться надёжным парнем. Понял, что у тебя есть такая способность. И ты не знаешь, стоит ли другим знать об этом, так? Ого, так что ты думаешь? Хм... Думаю, что лучше не стоит. Мы так и думали. Это как-то ну слишком необычно. Точно. Я слышал о массе магических предметов, имеющих подобную способность. Но чтобы она была у меча, впервые слышу. Так мои способности были такими, что даже знаменитый кузнец о подобных не слышал? В таком случае это далеко за пределами понимания обычного человека. Как ожидалось... Мастер удивителен. Чересчур удивителен. Разумное оружие само по себе неизвестно. Но то, что оно может расти, развиваться, поглощаемые магические камни, и даже получать умение убитых врагов... Скорее всего, такое оружие даже можно отнести к рангу Божественного Меча. Божественные мечи — это легендарное снаряжение. каждый из них, без сомнения, супероружие. В сравнении со мной, они на другом уровне мощи. Один божественный меч может существенно повлиять на баланс военных сил между государствами, знаешь ли. Даже так? Ага, даже я знаю только о пяти из них, и с каждым связаны невероятные легенды. Источником понятия божественный меч был меч Альфа. Заслуживший славу войне, разрушивший целое государство. Божественный меч, сводящий владельца с ума. Берсерк использованы лишь одним всадником для истребления армии в 30 тысяч человек. Колесница. Запечатанный самим королем демонов Диабло. Ну и огненный меч, о котором я уже рассказывал. Игнис. Есть еще несколько других божественных мечей. Почти обо всех существует сказания о массовых убийствах, которые оканчиваются сценой разрушений. Да уж, божественные мечи поистине удивительны. Что ж, во всех сказаниях есть много привлечений. Но они, несомненно, находятся на ином уровне. Конечно, каждая страна держит местонахождение своих мечей в строжайшем секрете. А место жительства кузнецов божественного уровня, которые изготовили такие шедевры, совершенно неизвестно. Может быть, они еще живы. Или родился новый божественный кузнец. Неизвестно ничего, что может быть с ними связано. Почему? Хороший вопрос. Возможно, они не хотели быть использованы властями и спрятались. Или, может, сами боги предоставили ему убежище. Гуляют много слухов, но проверить их невозможно. Все потому, что каждая страна железной хваткой держится за известные божественные мечи. Так они имеют настолько большое значение? А! -а, -а. Точно. Если информация о том, что ты божественный меч, случайно распространится, несомненно, придут множество людей, чтобы украсть тебя и заполучить твою силу. И таких будет отнюдь немало. И даже не так важно, являешься ли ты божественным. По мнению таких людей, сначала стоит украсть, а потом уже проверить. Уже после не будут проверять, на что ты способен. Будь то целое государство или одиночка, за божественным мечом станут охотиться многие. Даже если их противник владелец божественного меча. Можно использовать неожиданные атаки, яды. Всегда может найти подходящий способ. Раз твои владелицы являются юные леди, они могут прибегнуть к разным формам убеждения, но... Получается, стоит скрывать мои способности. Тебе действительно стоит так делать. Я рад, что ты открылся именно мне. Но удостоверься, что не потеряешь бдительности и не будешь обнаружен в будущем, ладно? Рассказывать о своих способностях — это слишком большой риск. Так что стоит держать это в секрете. Мы покинули лавку Галусса и отправились в гильдию, чтобы взять пару заданий, как обычно. Всё шло хорошо день изо дня. На самом деле, мы стабильно собирали выполненные задания. И всё же, нам было нечего делать. Сегодня снова разочарование. Там не было ничего, кроме насекомых. Проживать и выплюнуть. Ну да, за эти десять дней я получил лишь семь магических камней. Заказы на сбор трав, исследования, они неплохие Но желаемый боевой опыт и магические камни так не найти. Фран, у тебя ведь 25 уровень, так? Ого. Тогда теперь не стоит думать, что ты будешь развиваться так же быстро, как раньше. Подземелья? Скорее, логово. Согласно слухам, в логовых демонов не меньше, чем в подземельях. Поэтому их еще называют границей демонов. Равнина Маоками тоже попадает под эту категорию. Подавляющее большинство существ там являются демоническими зверьми. Надо сказать, что я не особо горел желанием отправляться туда. Не только потому, что мне снова пришлось бы приблизиться к лесу голода, но и потому, что уровень угрозы там в последнее время возрос до небес. К тому же, когда мы только пришли в город, искатели уже провели исследование равнины, чтобы проследить за междоусобной войной местных монстров. Судя по докладам, Там уже существовало несколько демонов ранга Би. Пока я находился там, на все равнине не было даже намёка на таких сильных демонических зверей. Однако хоть демоны и не смогут размножаться естественным путём, они могут появляться из ниоткуда, когда в одном месте скапливается много магической энергии. Скорее всего, найденные монстры были рождены именно так. Если всё так и есть, то сразу после моего отправления появились на свет демоны ранга Би. Ух... По факту, я кое-как избежал встречи с ними. Если бы они родились чуть раньше, меня здесь могло и не быть. Точнее, меня бы точно здесь не было. Существует даже возможность, что там есть звери ранга «Эй». Поэтому группа разведки все еще находится на задании. Из-за того, что на самой равнине слишком опасно, они, вероятно, наблюдают из леса голода. Но оставаться в этом лесу надолго, спасибо, не стоит. Вся магическая сила там исчезает. В любом случае, ранг Эй... Ух! Чтобы там появилось существо такой мощи... Когда говорят, что равнина — это логово ранга Эй, мне становится не по себе. Но я согласен. Я должен благодарить небеса за то, что немагические звери были раньше намного слабее. так то раскопки подземелий... Это тоже вариант. Однако в последний раз мы победили демона только благодаря удаче. Если бы он был хладнокровен и принял решение убить нас, используя длинную дистанцию, нам не осталось бы ничего, кроме как улететь. Так, давай пока не станем ввязываться в драки с демонами, если встретим таковых. Хотя мы, наверное, сможем победить более слабых. Хм, нам надо собрать информацию о подземельях и логовах. В любом случае, мы не можем покинуть город, пока не получим наше снаряжение от Галуса. Поищем информацию о подземельях? Ага. Давай посвятим этому остаток дня. У нас есть свободное время, поэтому мы можем поискать справочное бюро гильдии искателей приключений. На втором этаже здания гильдии можно найти множество стеллажей с книгами и документами. Я не мог себе представить много искателей, читающих книги, в качестве подготовки к выполнению задания. Но я был удивлен. Тут и там сидели люди. Все не были разведчиками и магами. Они отличались от мышцоголовых ребят, пригодных только для того, чтобы идти в авангарде группы. Поэтому приходилось искать информацию, которая могла бы помочь в выполнении заказов. Можно было даже увидеть... Печаль. На лицах интеллектуальной элиты искателей приключений. Ого. Ты здесь впервые, юная мисс. Ого. Тогда позволь мне взглянуть на твою карту гильдии. Администратором справочной был лысый старик с хилом телосложением. Его седая борода доросла до груди, а брови почти полностью скрывали глаза. Несмотря на то, что он был одет в элегантную мантию, я считал его каким-то отшельником. «Не похоже на то, что он будет полезен», — сказал я. «О, так ты та самая пресловутая девочка магии меча, да?» «Пресловутая». «Так и есть! Многие тебе говорят, юная леди! Поэтому я сразу тебя узнал!» «Да, слухи начали расходиться. Хм, ну что ж... Не было бы много пользы, если бы мы просто стояли в стороне, как белая ворона. Судя по словам старика, слухи, как минимум, были неотрицательными. Я Шурин, и заведую этой справочной комнатой. Ого. Выносить документы запрещено, но ты можешь переписать любой документ. Листок пергамента стоит 300 города, а аренда ручки на час 30. Да, бумага достаточно дорога. Что ж. Информация может пригодиться в длительном походе. Купив листок пергамента, мы начали поиски нужных документов. Так как Шуарин мог показать нам любой документ, о котором мы спрашивали, поиски не были сложными. Первое, о чем мы попросили, была карта континента. Мы находились на континенте Жилбард. По форме он напоминал листок рогульника. По размерам он был близок к Африке. Но это только догадка. Главный вопрос — насколько же карта точна? Город Оресы принадлежал королевству Кранзел. Оно находилось в западной части Жилбарда. Раньше я этого не знал, но если идти на запад в течение пяти дней, можно даже выйти к морю. «Так, недалеко от Оресы есть места с подземельями. Иллуф и Урмут», — сказал я. «Иллуф принадлежит соседнему королевству севера, Белиус. Если мы не сможем пересечь границу, то неважно, сколько мы будем идти, все равно не дойдем». С другой стороны, Урмут лежит к югу от арессы и принадлежит в земле королевства Кранзил. Поэтому с проникновением туда проблем возникнуть не должно. Потому что мы сейчас находимся на территории этого государства. И в обоих есть подземелья. Так. Илув – одно подземелье ранга С. Урмут – два подземелья ранга Д. Что же выбрать? Качество или количество? Хмм. Я лично считаю, что Урмут – лучший вариант. Не будет проблем с пересечением границы, а еще гораздо лучше сначала получить опыт в менее опасных подземельях. Так, что выбираем? Урмут, разогреемся рангом Ди для начала. Я тоже так думаю. Тогда продолжаем поиск. Теперь нацелимся на информацию, касающуюся подземелья Урмута. Ого. Надо определиться с маршрутом, которым мы воспользуемся, чтобы добраться до места. Похоже, что есть как морской путь, так и сухопутный. так по морю и по суше. Интересно, какой вариант будет лучше? По суше будет проще. Это так. Кстати, Фран, ты хоть раз бывал на корабле? Однажды, в качестве раба, нас втиснули в вдрём. Как-то... мне жаль. Это же её единственное вспоминание о морском путешествии. Это нехорошо! Не годится, чтобы все так и осталось. Раз так, может, тогда насладимся морской прогулкой? Насладимся? О, бороздить море на лодке, это приятно. Также есть много вкусных морских продуктов. Рыба? А еще креветки, лобстеры, крабы и другие моллюски. Просто огромный выбор. Ого, тогда остается только один вариант по морю. Все из-за еды. Ну что ж. Мы приняли решение в пользу прогулки по морю. Фран растянулась на столе. Похоже, что она устала сидеть так долго. Наверное. Все-таки мы находились в справочной уже два часа. Все, нам еще нужно будет узнать... Он деликатеса урмута. Ладно, и это тоже. Но есть еще некоторые вещи, о которых стоит знать. Например, стоимость билета, точный маршрут и все такое. Ну, точно, это тоже. Ты правда понимаешь, как важно это знать? Мы не сможем поехать, пока не почитаем о местной кухне. Эх, ну ладно.